Глава А-20 Сын Божий Иду по темному тоннелю подземки. Дорогу освещает хуй пойми, откуда светящий тусклый луч фонаря. Шорох где-то впереди, во мраке. Останавливаюсь. «Кто здесь?» Спрашиваю в надежде, что отзовется какой-нибудь бродяга, ночующий между рельс. Шум усиливается. Кажется, словно я разбудил что-то огромное, и теперь оно поднимается на ноги. Через мгновение это что-то бьется о свод тоннеля. «Кто здесь?» Раздается жуткий громогласный голос, похожий на уродливую копию моего собственного. «Что ты, блядь, такое?» Делаю шаг назад и выхватываю обрез из набедренной кобуры. «Что ты, блядь, такое?» Передразнивает меня жуткий голос. С низким гудением меня начинает волнами окатывать холодным, даже ледяным ветром. Лицо замерзает, словно я оказался на улице зимой. Эти волны похожи на дыхание. Хочу пустить очередь в темноту. Но почему-то это оказывается таким же сложным делом, как пустить пулю себе в висок. Словно срабатывает непреодолимый животный инстинкт самосохранения. Что... «Что ты такое?» Спрашиваю снова. «Что? Что я такое? Что я такое? Что я такое?» Из темноты вырывается огромная многорукая тварь, похожая на гигантскую, гротескную копию меня самого, причудливым образом собранную из сотен мертвецов. Она истерично одно за другим бросает к моим ногам гниющие тела, срывая их со своей груди. Я отпрыгиваю снова и снова, Уворачиваясь от трупов, пока наконец не замечаю, что это тела моих детей, моей жены, моих родителей. Последнее тело я ловлю, не дав упасть на рельс. Это моя сестра. В ее голове дыра от удара ножом. «Что ты такое, Йонг?» — спрашивает меня тварь уже гораздо тише, почти шепотом, с любопытством склонив голову набок. «Я Чан», — неуверенно отвечаю я. «Отморозок, Чан». «Ты стал страшнее своего страха?» Спрашивает тварь, пригибаясь к путям и заглядывает мне в глаза. Я молчу. Горло подступает ком. Тварь протягивает голову вперед. В нос бьет привычный запах смерти. Она шепчет мне на ухо голосом моей сестры, которую, как мне казалось, я давно забыл. Это уже никого не спасет. Господин... Йонг! Ее голос срывается на вопль, от которого темнеет в глазах. «Господин Йонг! Господин Йонг!» Ее голос словно удаляется, эхом отражаясь от стен тоннеля. Наконец он становится совсем тихим, словно меня зовет обычный человек, стоящий где-то неподалеку. «Господин Йонг! Господин Йонг!» Я открываю глаза. «Господин Йонг!» Надо мной нависка злоеблый и тряс меня. «Ты охуел что ли, блять? Поинтересовался я, косясь на трясущую меня руку. «Поебало давно не получал?» «Господин Йонг, вы почти сутки проспали. Капитан просил вас разбудить». «Не произноси при мне это имя. Не люблю». «Какое, сэр?» «Капитан. У меня от него очко сжимается в порыве неконтролируемого инстинкта самосохранения. Технический капитан, конечно, не имя, но фактически мне на это похуй». Просто хотелось отпустить голубяцкую шутку. У меня, знаешь ли, зависимость. Постоянно что-нибудь на голубином говорю. Неосознанно, конечно, на автомате. Но ты не подумай. Я-то самый, блядь, натуральный натурал. Хочешь верь, хочешь нет. Китайцы вообще не бывают геями. Это же болезнь белых. Пидролестия ваша. Ебете с козами, вот вам, пожалуйста, и последствия. А у нас в Китае коз нет. И пидров тоже. Эм. — явно стушевался козлоеблый. — В общем, он ждет вас на балконе, сэр. Козлоеблый ткнул пальцем в зашторенное окно и хотел было съебаться, но я не дал. — Слышь, ебло, пожрать есть что? Сел на кровати и от души потянулся. — Так точно, сэр, пайки. Стандартный полевой рацион. — Чуть припоминаю, что вчера вы мне не сэркали нихуя. Нахмурил ебальник я. резко вспомнив заварушку и стрельбу из ходячего пулемета в коридоре. Кто-то толкнул меня даже, больно кстати. Сказал «съебись нахуй, мужик, или типа того». «Это типа что было? Слабость мою почувствовали, типа?» «Простите, сэр, это был я, сэр. Во время боевых действий нам разрешает отступаться от формального общения, вне зависимости от чинов, сэр». «То есть, поправь, если ошибаюсь, ты, селезень охуевший, — «Как только почуял возможность меня толкнуть безнаказанно и обратиться ко мне пренебрежительно, тоже безнаказанно, сразу же эту возможность реализовал? Я тебе не нравлюсь, что ли?» «Никак нет, сэр. Это привычка, сэр. Мы все так разговариваем во время боевых действий, потому что действовать надо быстро, и нельзя тратить время на вежливость и поиск местных формулировок, сэр. Прошу прощения, если обидел вас, сэр. Сделал это машинально, без всякого желания причинить вам обиду». В следующий раз причиню тебе тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Уебок. Короче, принесешь мне точивые квиты. Двуличный пидор охотно кивнул, резко развернулся и быстро съебался. Надеюсь на поиски Хрючилова, а не за пушкой, чтобы застрелить меня нахуй. Я, конечно, его в последнем случае сам застрелю нахуй, причем его же пушкой. Но жрать очень хочется. Огляделся. Сижу в маленькой комнатушке, метров двенадцать квадратных. Или, может быть, пятнадцать. Я не линейка, блять, чтобы точно это знать. Стены в уебанских обоях, из мебели только кровать, на которой я сижу. До да, с зеркалом. Окно, как я уже обратил внимание ранее, занавешено плотной шторой. Ну что ж, пойду узнаю, от чего там капитан этот от меня хочет. Встал, подошел к окну, отдернул занавеску. Стекла окон и двери заклеены страницами журналов и скотчем. Открыл дверь, вышел наружу. Я оказался на балконе. Это же на пятнадцатом, не ниже. Передо мной стелился город. Вдалеке, там, где заканчивались дома и начинались поля, на сотни метров от земли вздымалась к небу огромная хуёвина, человекоподобная машина высотой метров в семьсот, не меньше. Она была такой здоровенной, что даже с этого расстояния ее можно было хорошо рассмотреть. Голова словно обтянута человеческой кожей. Жуткое, с мертвым выражением лицо. Черные тяжелые длинные троссы волос, качающиеся при каждом движении машины. Тело закрыто рваной грязной серой мантией. Обшитые стальными листами руки прямоугольной формы висят по бокам, словно гигантские поезда подземки. Но у этой уродливой машины не было, вместо них массивная гусеничная платформа, вдаль от которой тянулись глубокие борозды, вспахавшие все поле и теряющиеся в переломанном лесу. В следующий миг раздался оглушающий низкий рев, самый жидкий звук, который я когда-либо слышал. Он пробирал до самых кишок, оставляя после себя, словно какое-то ядовитое послевкусие, гнетущее ощущение безысходности – И неотвратимости смерти от этого стального чудовища не скрыться. Этот трев я уже слышал в своем сне. Еще через мгновение машина с поразительной скоростью отклонилась в бок и взмахнул рукой. Из кулака руки, а точнее из открывшегося в нем при взмахе огромного люка широким веером вытягивалось густое черное облако, быстро разделяясь на сотни черных точек. Я не сразу понял, что гул, с которым появилось облако, это человеческие вопли. Черное облако состояло из людей, вопящих от ужаса, выброшенных высоко в небо над городом живых людей. Люди стали сыпаться на дома, разбиваясь о стены и крыши, выбивая окна. Трупы сползали по стенам, оставляя густые кровавые разводы. Падали на дороги, сминая машины. Это сын божий». Услышал я голос справа от себя. Повернулся. В углу балкона стоит козломордый, шлем снят, курит, наблюдает за здоровенной хуёвиной. «Я думал, эти шлемы защищают вас от РПГ», — заметил я. «Хуй знает почему, правда». Баба капитана, которую я по ебальнику колотил, была без шлема. Ебальник мужика застыл в выражении недоумения. «Блядь, он же тоже капитан вроде». — Не твоя баба, это долгая история, она первая начала. — От РПГ нас защищает вакцина, — ответил капитан, явно не стремясь узнать подробностей об избиении девчонки и коллеги. Точнее, защищала. Сообщения о заражениях среди наших все больше. — Это глюк, или ты тоже его видишь? — кивнул я на разбрасывающуюся людьми здоровенную хуевину. — Это не глюк. Они называют его сын божий. низвергающий грешников на грешную землю, машины устрашения. Я много о ней слышал, но вижу впервые. Они поднимают ее над городами и устраивают дождь из пленников, чтобы сломить волю обороняющихся. Психопаты уже много лет захватывают квартал за кварталом, город за городом, страну за страной. Но Божья воля дала им достойный отпор. Мы первые, кто показали им, что их исключительность лишь миф. «Ага, только это они вас окружили и людьми забрасывают». «Это жест отчаяния. Их последний шанс переломить ход войны. Они бросят на нас все, и если...» «Слушай, мне сказали, ты пиздец как хочешь меня видеть. Надеюсь, не для того, чтобы рассказывать мне всю эту хуету. Я небольшой любитель истории, если честно. У меня своих проблем хватает». «Нет, сэр. Я хотел вас видеть не для того, чтобы рассказывать истории». Он сделал последнюю затяжку... И затушил окурок опоручи. «Я хотел провести для вас инструктаж, а тут лучшая обзорная позиция из доступных. Вижу, что вы не в духе, так что давайте начнем. Видите, вон там парк с озером?» Он указал куда-то пальцем. «Ага, вроде как». Кивнул я, хотя нихуя даже не смотрел в ту сторону. «Вон там, на углу дом. Вам нужно попасть в квартиру на втором этаже. Вход со двора, угловой подъезд, черная дверь». Она единственная, не заперта, не пропустите. Блять, может стоило все-таки смотреть, куда он там пальцем тыкал. Инфа вроде как полезная. Тыкни-ка еще раз, где этот дом ебучий? Вот там, за парком, на углу. К нему дорога идет. Ага, теперь вижу. Нам буквально полчаса назад удалось отбить этот район, но это ненадолго. Мне доложили, что силы врага уже близко, так что скоро начнется следующий раунд. Вам нужно успеть покинуть район до этого момента. Так может, подбросите меня туда? Для скорости? У нас нет сейчас свободного транспорта. Да и это недалеко. 5-7 минут ходьбы. А что в этой квартире? Я не знаю, сэр. Охуительно, блять. Так что мне делать, если я там нихуя не найду? Вас должен встретить другой отряд. Но подробности я не знаю, сэр. В пизду, короче. Пойду пожру и сваливаю отсюда». Пожрал гречки с тушенкой из банки. Собрался, вышел. Просил оружие или броню, но хуй мне что дали. Не положено, блядь. Хотел убить кого-нибудь и спиздить снарягу, но потом решил, что это лишнее. Не то чтобы во мне совесть проснулась, просто подумалось, что я иду в локацию, где только что произошла заварушка. Сниму снарягу спокойненько, ёпт. Хуй я что сниму, блядь. Пошел к обозначенному козлоеблым дому крюками, петляя по улицам, в поисках пиздатой снаряги. Броню я нашел быстро, покойников на улицах хватало. Так что теперь я был наряжен в пиздатую броньку козлоеблых. Легкая, прочная, гибридная. Точнее, нихуя не гибридная, потому что хер его знает почему. Наверное, потому же, почему я не смог надеть козлоеблый шлем. Электроника не хотела работать. Сначала я решил, что дело в конкретной броньке, но, перемерив десяток шлемаков и тройку броник... Я понял, что это говно походу активируется, только если его надевает хозяин. Мне говорили, что снаряга вся именная, но я не понял, что она с биометрической активацией, думал, просто подписана броня Санька или типа того. Ну да похуй. Даже без шлема и энергетической защиты, это была выебистая защита от огнестрельных и ножей, отверток, заточек, топоров и прочей острой хуйни, да и ботинки были пиздец какие удобные. Ну и выглядело козырно. А вот пушек не было вовсе. Судя по всему, при отходе их собирали. Видимо, дефицит. Странно, правда, что броню бросали. Но может дело в том, что ее долго снимать. Или тот факт, что она с биометрической защитой, позволял не переживать, что враг сможет использовать ее против них же. Во всяком случае, быстро не потратив время на взлом. Короче, факт в том, что брони тут было дохуя. А вот пушек не было вовсе. если не считать раскуроченных поводырей, крупных шаговых машин и прочие выведенные из строя техники. Поняв, что нихуя не смогу найти, и вспомнив, что скоро тут снова начнется бойня, я поспешил к цели, и вот теперь я почти на месте. Стою посреди капитально разъебанной войной улицы. Выбитые окна, частично обвалившиеся стены, раскуроченные машины и асфальт, выбоины и ожоги от снарядов, пуль, взрывов, мертвые солдаты в форме козлоеблых и мертвые надзиратели. Надзиратели одеты в странную белую форму с черной броней, гораздо более хуевую, чем броня козлоеблых, и даже не гибридную, а поверх этого всего еще и длинные черные сутаны с кожаными накидками на плечах. Черные сапоги украшали шпоры, серебряные, золотые, разные –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 Видимо, он сам ее сорвал, почувствовав в жар или типа того. На примятой груди мужика была вытатуирована угловатым шрифтом надпись «Если ты существуешь, останови меня». Она на живой тяге. Снова повторил он. Внутри гориллы. «Хуилы? Ты что, блядь, за хуй?» Елисей Маршек. Епископ четвертого ряда. Черное духовенство. «Надо вколоть им транквилизатор». Голос его слабел с каждым словом. Мужик явно кочурился. «То есть ты думаешь, что я полезу вкалывать твоим злоебучим горилом какое-то лекарство? Я на сердобольного защитника, блять, похож?» Но уебок меня уже не слушал. Он перевел взгляд куда-то в сторону и заговорил с кем-то, кого тут явно не было. «Дьяко Ролл, срол, что тут происходит?» Спросил он у... «Воздуха. Кажется, воля архиепископа была изложена предельно ясно. Если быть чуть более точным, то он распорядился, чтобы вы, долбоебы, закончили до обеда. Судя по тому, что солнце уже скоро начнет ебать горизонт, а вы тут до сих пор играете в пастухов, воля архиепископа была послана нахуй. Я прав? Мне что, стоит отчитаться перед архиепископом и сообщить, что вы проебали в рот и его и его волю?» «Пиздец, блять. Базарит уже бодрячком. Прикидывается, видимо, сильно раненым. Хотя на деле просто сильно ёбнутый. Щамит, ну, в тебя пару ножичков, ёбаный ты, да... Погоди-ка». Уверен, глаза у меня только что засверкали, как у сороки, увидевшие блестяшку. У этого мудила на поясе была кобура с каким-то выебистым стволом. Кажи, сейчас я разживусь пушкой. Наконец-то. Почти в припрыжку я добежал до симулянта. В груди распирала от желания запеть, присел на одно колено, потянул клешню к рукояти. Ебучий симулянт ухватил меня за предплечье, видимо стремясь предотвратить преступление против собственности. Стоило ему коснуться меня, как мир вокруг взорвался, уступив место другому. Солнце клонится к закату. Я стою на берегу реки. Слева от меня длинный ров, у которого столпилась толпа не менее чем из сорока чернокожих. Все они голые. «Нет, мы их не раздевали. В этом племени не принято носить одежду. Мы же со служивцами столпились неподалеку и боялись даже пошевелиться. Все мы знали о дурном нраве Елисея Маршика, особенно когда он был чем-то недоволен. А сейчас он был недоволен. Его Преосвященство Маршик!» Дьякон Сролл сложил руки в умоляющем жесте. «Воля!» «Его Преосвященство Елисей!» сердито поправил его Елисей. «Случай не тот!» «Его преосвященство, господин Елисей!» кивнул Срол. «Мы ни в коем случае не посмели бы нарушить волю его преосвященства, господина Ру Акима. Не встань у нас на пути обстоятельства, которые...» «В рот ебал я ваши обстоятельства!» оборвал его Елисей. «Мы утром должны быть в трехстах километрах отсюда!» «А для этого еще нужно с боем прорваться через ебаную тучу язычников. Так в чем ваша проблема? Объясняй, только коротко». «Господин Елисей, эти люди нас не понимают. Я впервые на Великом Крещении, вы же знаете. А эта манипула была сформирована из белого духовенства. У них нет опыта». «Хуй опыта», — передернул Елисей. «Суть я понял. Вы долбоебы. Причем конченые». Не можете найти в себе смелость, чтобы исполнить божью волю, да? Создаете любую активность, лишь бы отсрочить неизбежное. Видимо, пришло время внеплановых полевых учений. Аббат! Как тебя там? Да похуй! Любой, блядь, из вас. Пиздуть заевой Она в крайнем доме с противоположной стороны. Был. Хотя, может, он съебал уже куда. Ищите, короче, где ходите. Мне похуй. И тащите этого пидора сюда. Живо, блядь! Елисей достал из внутреннего кармана сутаны пачку сигарет. Достал одну. Раскурил и задумчиво посмотрел на стенающую толпу чернокожих, заставленных метающих взглядами во все стороны, словно ища выход из непростой ситуации. Многие из толпы, преимущественно мужчины, упорно что-то нам говорили, видимо, надеясь, что мы начнем понимать их речь. Дети плакали, прижавшись к матерям. Матери, судя по обращенным к небу глазам, и певучим ритмичным фразам молились своим богам. Елисей докуривал вторую сигарету, когда один из абатов наконец привел Айву, пожилого темнокожего мужчину с лысеющей головой, в рваной футболке, в спортивных штанах и сланцах. «Наконец-то!» Елисей бросил окурок на землю и придавил сапогом. «Я уж думал, ты решил сбежать, плюнув на счастливое будущее». «Я предал свой народ», Грустно покачал головой старик. «Я принес ему столько горя. Счастья в моей жизни больше не будет. Этот народ проклял тебя за твою тягу к знаниям. У них такая вера. У вас же тоже своя вера. Они твою сестру убили?» Предпринял еще одну попытку Елисей. «Их вера ее убила. Не они». «Ладно, хер с ним. Это слишком долгий разговор. Давай к сути. Мне нужно, чтобы ты кое-что перевел им». Елисей ткнул пальцем в толпу чернокожих. «Понимаешь их язык?» «Конечно, понимаю. Они говорят на общем. Давно торгуются с соседями. Принимают только еду в голодное время. Вещи не любят». «Заебись им. Скажи-ка для начала, чтобы закрыли свои ебальники и дали мне поговорить со своими людьми, не перекрикивая их блядские стенания». «Они напуганы». «Я это, блядь, понял». «Значит, скажи что-нибудь, что их успокоит и заткнет им ебальники на пять минут!» «Хорошо!» Он перешел на местный язык и громко, почти криком обратился к толпе. Он говорил, затем отвечал на их вопросы, после чего наступила тишина. «Блядь, ну наконец-то!» Вздохнул Елисей и почесал пальцем в ухе. «Я этот ебаный гундеж буду всю жизнь теперь слышать! Короче, братья поверия, стройтесь передо мной!» «Проведу для вас важный урок. Стройте-стройтесь, не переживайте, блядь. Дикари не разбегутся. Айва с ними поговорил. Не разбегутся ведь, а, Айва? Скажи, чтобы даже не думали бежать, потому что пулю не обгонишь, а от сотни пуль нихуя не увернешься». Старик снова обратился к толпе. Тем временем надзиратели стали выстраиваться перед Елисеем. Наконец, когда все заняли свои места, Елисей заговорил. «Как вы знаете, Бог давно покинул этот мир, но Сын Его снова спустился на грешную землю, чтобы сообщить нам, что займет место Отца. И мы, слуги истинной веры, поклялись, что не позволим Божьему Сыну, вслед за Отцом, усомниться в нашей вере настолько, чтобы оставить нас наедине с нашими грехами. Ведь если и Он покинет нас, то каждого из людей после смерти бренного тела будет ждать лишь пустота». Вместе с Богом уйдет и смысл из наших жизней. Ведь как бы мы ни жили, ждать нас будет одна лишь пустота. Мы верим, что на земле должна остаться лишь одна вера. Единая вера для всех. И нет, Господь не просил нас об этом. Ему не мешали ложные боги. Единая вера нужна нам самим. Свержение всех ложных богов не гарантирует нам место подле Господа Бога. Этот поступок не даст нам расположения Господа, но косвенно это сделает нас на шаг ближе к Его Царствию. Нет других богов, нет и искушений отвернуться от истинной веры, нет людей иной веры, нет и сомнений в нашей собственной вере. Если человечество не может совладать со своей греховной сущностью, то оно может уничтожить все, что приводит его к греху. Именно так, шаг за шагом, уничтожив одно искушение за другим, Мы пройдем путь от Божьей немилости до Его безмерной любви. Мы докажем Ему, что мы достойны Его милости. Пусть на это нам понадобятся многие тысячи лет. Но все это просто красивые слова для тех, кто в них не верит. А вы должны верить. Верить беспреказ словно. Верить неистово. И не думая, не рассуждая. Ведь вас ждут самые тяжелые испытания. Вас ждет путь... Пролегающий через царствие безумия, жестокости, человеческих страданий, и только непоколебимая вера позволит вам пройти этот путь, путь великого крещения. Поверьте мне, этот путь не прост, и без веры пройти его поможет лишь безумие. И как вы думаете, к чему я гаражу всю эту хуйню? Да вот к тому, что если вы безумны, то есть если вы наглухо ебанутый отморозок, то моя помощь вам не потребуется. Вы будете крестить этот мир без всякого удержу, заливая дороги кровью, громко хохоча, с выпученными от пизданутости глазами. Но вот если вы настоящий человек истинной веры, настроенный на созидание, мечтающий о добром мире для всех, желающий счастья каждому живому существу, то помощь вам настроиться на путешествие по дороге великого крещения смогу только я, ваш епископ». «Все, что я сказал, это блядская жвачка для мозгов. Бравада, призванная дать вам нужный настрой. Я должен накручивать и накручивать вас до тех пор, пока вы не закачаете головами в такт моим мыслям. И когда в ваших мозгах не останется места для личности, сомнений, критического мышления, логики, в конце концов, тогда и придет время перековывать ваше сознание. И чем усерднее я буду ковать, чем бережнее буду эксплуатировать». тем дольше прослужит моим целям выкованное изделие – вы. Эта схема работала в армиях всего мира. Эта схема работала во всех религиях мира. Эта схема работала в агитационных программах всего мира. Эта схема работала везде, где было необходимо заставить массу служить чьим-то целям. И в этом нет ничего плохого. Ведь за желание управлять сознанием, масс не всегда стоят ложные и дурные цели – К примеру, за учением истинной веры стоит настоящий Бог и желание сделать этот мир лучше, чем он когда-либо был. И именно поэтому я тут, и именно поэтому вы тут. Промытые мозги плюс благие намерения. Мы хотим помочь этому миру, привести его к настоящему Богу. Но теперь перейдем к сути урока. Манипуляции сознанием или промывка мозгов, называйте как хотите, могут быть применены не только на толпе, но и на одном человеке. Долго и умело убеждая человека в том, что есть людей – это хорошо, вы рано или поздно превратите его в настоящего людоеда. Так вот, во время Великого Крещения вы обязательно должны научиться манипулировать сознанием, но не чужим, а своим собственным. Старые бабки сами верят в то, что они могут видеть будущее и лечить запоры силой мысли. Именно поэтому они столь убедительны и могут спать спокойно, но ебывая кучу людей каждый день – «Вы спросите меня, при чем тут ебаные старухи и манипуляции сознанием?» И я отвечу, «Да при всем, долбоебы, вы тут несколько часов сиськи мнете, пытаясь отсрочить неизбежное, боясь делать то, что вам приказали. Вы вон даже блядский ров вырыли, небось часа три на это проебали. Духу у вас не хватает сделать то, что сделать надо. Морализм свой засуньте глубоко себе в жопу, как минимум на время Великого Крещения». С высокими моральными принципами вы этот путь не пройдете. С состраданием вы этот путь не пройдете. С жалостью вы этот путь не пройдете. Поэтому научитесь отключать в себе те эмоции, которые мешают делать то, чего требует ваш священный долг. Вы смотрите на этих людей, думаете о том, что должны сделать, и позволяете эмоциям овладевать вами, пробуждая воображение, начиная рассматривать ситуации с позиции морали. а потом вовлекаетесь в ситуацию, эмоционально, и начинаете запереживать им. Вы представляете за этими людьми детей, спящих на руках у ласковых матерей. Вы представляете чувства матерей, на чьих глазах убивают их собственных детей. Представляете страдания этих людей. И с таким подходом выполнить свой долг у вас не получится. «Теперь смотрите на меня». Елисей быстро пошел вперед, растолкал ряды назидателей, и, подойдя к толпе чернокожих, силой вырвал из рук одной женщины ее сына, десяти 12 лет. «Айва! Скажи, чтобы заткнулись, и чтобы никто не смел двигаться!» Елисей протащил мальчишку по земле, обхватив рукой за горло, и попытался поставить на ноги перед толпой назидателей. Мальчишка упорно продолжал стоять на коленях. «Да хер с тобой!» Елисей отпустил мальчика и отступил на шаг. «Теперь внимательно смотрите за моей рукой!» Он быстрым движением достал из-под сутаны пистолет и, наставив на голову мальчика, нажал на спусковой крючок. Раздался громкий выстрел. Тело мальчика бросило в грязь. Следом послышался пронзительный женский вопль. Это была его мать, я сразу это понял. Остальная толпа чернокожих молчала, уставившись на неподвижно лежавшее в грязи тело мальчика. Через мгновение женщина выскочила из толпы и побежала, но не к телу своего сына. а в сторону, к реке. «Видели? Ни секунду размышлений!» Обратился к нам Елисей, не обратив никакого внимания на мать убитого ребенка. «Не позволяйте этому забраться в ваши головы. Просто цель, просто задача, просто выстрел в голову!» Елисей убрал пистолет и только теперь посмотрел на женщину. Она уже добежала до реки и бросилась в воду, нырнув головой вперед. Река была мелкой. В этом месте она едва ли доставала до колен. Женщина быстро всплыла на поверхность, но продолжала лежать на воде, вниз лицом. Полминуты все молча наблюдали за женщиной. «Какого хера она делает?» – наконец спросил Елисей, обращаясь к кайве. «Убивает себя», – хрипло ответил старик. «Могла бы подождать несколько минут, и ей бы не пришлось накладывать на себя руки. У этих племен есть поверье, если ты застал момент смерти человека, который тебе дорог», то у тебя есть столько вздохов, сколько пальцев на твоих руках, чтобы убить себя. Если за это время ты успеешь отдать свою жизнь, то твой близкий снова будет жить». «Ебанутые какие-то поверья», — заметил Елисей, продолжая хмуро наблюдать за пытающейся утопиться женщиной. Через минуту женщина перестала подавать признаки жизни. Ее тело медленно отплыло от берега и двинулось по течению. «Ну?» — Елисей повернулся к назидателям. «Это был пример...» Елисей иссокся. Тело мальчика, лежащее у его ног, зашевелилось. Через мгновение раздался кашель. «Бесовщина, блядь!» Елисей снова достал пистолет. Раздались четыре выстрела. Мальчик вновь затих. Елисей убрал пистолет и поднял голову. «Короче, только что вы видели, как действует божий человек». принявший тот факт, что его вера иногда требует обнажить меч против тех, чьи души спасти уже нельзя. Рука истинно верующего никогда не дрогнет. Так что опустошите свое сознание. Не думайте, не сострадайте. Примите тот факт, что в ближайшие годы каждый из вас убьет сотни, тысячи людей, среди которых будут не только солдаты, но и женщины, и старики, и дети. Не позволяйте себе эмоционально вовлекаться в это». «Вы – оружие, а оружие не выбирает цели и не судит. Оно убивает каждого, на кого его навели». Елисей подошел ко мне и снял с моего плеча автомат с увеличенным магазином на 60 патронов. Затем он повернулся к толпе чернокожих. Он вскинул автомат. Застучал затвор, но стук его моментально потерялся в гуле выстрелов. Струя гильз ударила в сторону. Мир снова взорвался. Я быстро спускаюсь по лестнице, срочно съебывая из полевого штаба. Позади раздался недовольный голос. «Ваше Преосвященство, епископ шестого ряда Елисей! Я еще не закончил собрание! Как вы смеете его покидать без моего разрешения?» «Ваше Преосвященство, епископ пятого ряда, господин Алон!» Я резко развернулся. «Спешу донести до вас, что я потерял веру в то, что услышу хоть что-то важное, или хотя бы неоткровенно тупорылое на этом ебучем собрании. Именно по этой причине я счел уместным покинуть его. Уверяю вас, проведи я на нем еще хоть минуту, и я застрелился бы, окончательно охуев от вашего ебучего плана для сегодняшней ебучей операции». «Да как вы смеете?» – возмутился Алон. Его обычно бледное лицо залилось краской, а руки нервно сжали полы сутаны. «Вы соображаете, с кем и в каком тоне вы ведете разговор?» «Разумеется, ваше Преосвященство Алон». Я поднялся на несколько ступеней и встал прямо перед Аланом. «Я веду разговор с сыном его Преосвященства, архиепископа Владимира, отец которого решил оказать протекцию своему туповатому сыну и протянуть его в четвертый ряд, а затем наверняка и в архиепископы». Как мне кажется, русские корни архиепископа велят ему следовать традициям Родины и оказывать любую посильную помощь в продвижении карьеры своего сына, пусть бы даже и, очевидно, умственно неполноценного. «Да как вы? Я? Вас за это?» А он потерял дар речи. «Вас за это казнят? Никто меня не казнит, и не будь ты некомпетентным куском говна, попавшим на свое место исключительно стараниями отца, то знал бы об этом». «Епископа черного духовенства не могут наказать за резкоть слов. Меня не могут наказать даже за неподчинение приказам от вышестоящего архиепископа, если эти приказы относятся ко второму или более высокой категории. Так что, если быть достаточно откровенным, я не только могу сказать тебе, что ты тупорылый кусок говна, но при желании могу и ебало тебя разбить, но, к сожалению, приказ первой категории обязал меня отдать под твое злоебучее управление оба моих легиона». «Ах, вот оно что!» Лицо Алона расползлось в презрительной ухмылке. «Да ты ревнуешь! Тебе поперек горла встала необходимость подчиняться мне!» «Нет, мне поперек горла встала мысль о том, что сегодня мы потеряем 90% армии архиепископа третьего ряда Владимира, и что самое грустное для меня, мы потеряем два перворанговых легиона из вверенной мне руки. Я должен наблюдать за тем...» как ты в попытке стать мужчиной потеряешь десятки тысяч людей, будучи неспособным проанализировать данные разведки и не имея никаких навыков командования. Если не считать настойчивых приказов, принести тебе еще чашечку вишневого, блядь, чаю. «С чего ты взял, что я потеряю столько людей? Думаешь, я настолько плох? Это полупустой город. Мы не встретим серьезного сопротивления. Все данные указывают на это». Все данные указывают на то, что ты конченый долбоеб. Приказами первой категории мне запрещено принимать участие в разработке плана операции без твоего прямого запроса. Я могу лишь принять тактическое командование веренными тобой манипулами. Хотя нет, еще я могу попросить тебя быть более внимательным. Так что, пожалуйста, поднимись обратно в этого ебучего паука, выпей еще одну кружечку своего ебучего вишневого чая. «А затем разложи карты и хорошенько, блядь, подумай. Но на твоем месте я бы просто передал командование мне, отказавшись от своих притязаний на место в четвертом ряду или отложил их на другой случай. Эта операция тебе не по зубам». «Я не буду передавать командование тебе!» сорвался на крик Алон. «Ты чертов трус! Боишься даже собственной тени!» «Радуйся, Алон. Ты умрешь на Исконной Родине. Петергов мы не пройдем». и снова взрыв. Сцена вновь изменилась. Я на кухне. Вокруг шипят сковородки. Рядом со мной толстая женщина, снимается со сковородки бекон. Жду, пока она отдаст мне заказ для очередного гостя, и наблюдаю за залом через большое окно. Кухня у нас открытая. «Господи боже, кто это?» Наклонившись к престарелой круголицей поварихе Гиле, шепотом спросил я, смотря на вошедшего в ресторан искалеченного хромого мужчину в странной маске. Гила, стряхнув бекон на тарелку, подняла взгляд и стала искать в зале того, кто вызвал мое удивление. «Ох ты, матерь божья! Да это ж один из братьев Маршек!» Шепотом сказала повариха, заметив наконец человека в маске. Голос ее был почти напуганным. «А кто такие братья Маршек?» – удивленно спросил я. Я приехала в этот город всего несколько месяцев назад и почти никого тут не знала. Страшные люди, вот кто. Повариха отвернулась обратно к плите, чтобы человек в маске не заметил, что она говорит о нем. Из тех, кого по фамилии и звать не стыдно, я тебе так скажу. Лучше с такими, как они, не знаться вовсе. Оба из назидателей. А среди назидателей хороших людей никогда не было, сама знаешь». На такой службе бывают либо плохие, либо те, кто был хорошим до нее. А эти двое Божьей волю несли с самого начала Великого Крещения. Так что в них человеческого ничего давно не осталось, если оно вообще было. Человеческое – это... Кровь у них дурная до самых глубоких корней. Отец их душегуб, родную дочь, сестру, их младшую, в окно выбросил, когда она еще говорить не начала. Мать-алкоголичка в пятом поколении – Дед насильником был, повесили. Ой, дурная кровь у них, ой, дурная. Да и веры в этих бесовских отродьях нет никакой. Злоба одна. А как иначе с такими-то генами? Одного не пойму. Как Господь допускает чудовищ, подобных этим, нести свою веру людям? Но у Бога свои резоны. Не мне о них рассуждать. Значит, на то его воля. Видать, умысел в том, какой то и есть. Это его во времена Великого Крещения так искалечило? Шепотом спросил и я, продолжая рассматривать человека в маске, который уже успел пройти через весь зал и сел за стол у окна. «Нет, это уже после произошло. Не так много времени назад, год, может, полтора. Господь Бог все-таки покарал младшенького за все, что тот натворить успел, за жизнь свою проклятущую. Он же после крещения стал с мэром Ламехом работать. Поговаривают, кстати, «он его и убил». «Но это только слухи. Правда или нет, я не знаю. ламех человеком был великим. Весь город при нем жил как в раю. Не то, что сейчас. Такой замечательный мэр был. Всем всегда помогал, никого не обижал. Улыбчивый, приветливый. Святой человек, одним словом. Вечная ему память. По напраслину на него, правда, после смерти многие наводить стали. Старушка Бейла вон, знакомая моя, в салоне работает». Всем и каждому рассказывает, какой мэр страшный человек был. Язык ее поганый. И божью мать с грязью смешает, лишь бы потрепаться. Никогда ее не любила. Ну, да бог ей судья. Так вот, братья Маршек были его телохранителями или помощниками. Я уж в должностях этих не смыслю ничего. В общем, эти двое всегда с ним ходили. И в тот день, когда Ламеха убили, Елисей, младший Маршек, жену и двух дочерей потерял. «Страшная история. Только сын чудом каким-то выжил. Два раза у мальчика сердце останавливалось. По кусочкам собрали буквально. А сам Елисей, значит...» «Дамы, оно ну хорош языками чесать!» Прикрикнул появившийся словно из ниоткуда директор. «Хэмда, быстро в зал! Гила, ты давай следи за бургерами! Еще одна жалоба от клиентов и пониже до посудомойки!» Мир снова взорвался. Я повернулся на разрушенную улицу. Елисей Маршек невидящим взглядом смотрел перед собой. Он был мертв.